Глава вторая. Да. Пожалуй, это был самый сумасшедший банкет из всех, которые проходили в нашем ресторане. Посетители были на сильном взводе и быстро набрались. Мужчины что-то не поделили между собой, и началась драка. Охранник поспешил вызвать милицию, потому что дальнейшее поведение гостей было просто непредсказуемо, да и слишком много посуды было перебито. Когда весь этот дурдом наконец-то закончился, и мы зевая начали убирать со столов, Леткач мокнула меня в щёку и озабоченно посмотрела на часы. Маринка, я убегу раньше, за мной Егор приехал. Ты сегодня дома не ночуешь? Нет, я у Егора. А жену вы куда денете? Он жену с ребёнком на отдых отправил в Турцию на целых 2 недели, представляешь? Так что сейчас повезёт меня к себе домой. А как же соседи? Марина, ну что ты как маленькая? Все нормальные соседи уже давно спят. Совсем не обязательно заходить в квартиру так, чтобы об этом знал весь дом. Я же уже была один раз в их в квартире, когда жена на дачу уезжала. Сначала зашёл он, а через 5 минут я никто ничего не заметил. Самое главное соблюдать меры предосторожности. «Желаю хорошо отдохнуть». Я улыбнулась и посмотрела вслед уходящей Лиде. С тех пор, как Лидка познакомилась с Егором, а это ни много ни мало, а уже почти два месяца, я на досуге размышляла об их отношениях и не хотела бы быть ни на Лидкином месте, ни на месте жены Егора. Представляю, как это ужасно однажды узнать, что твой драгоценный супруг приводит в твоё отсутствие чужую женщину и спит с ней в супружеской постели. Мы все уже как-то спокойно реагируем на то, что большинство женатых мужиков гуляет, но приводить женщину в свой дом, мне кажется, что это уже верх хамства. Подобный мужчина не способен оценить ни свою женщину, ни свою любовницу. Он вообще не способен никого оценить. и обесценивает все, к чему прикасается. Да и на Литкином месте оказаться я бы совсем не хотела. Приходить в чужой дом, вторгаться в чью-то жизнь и заниматься любовью в супружеской постели – нет. Это не для меня. Но как бы Егор ни относился к Литке, и какие бы сказки ей ни рассказывал, она всегда была второстепенным человеком в его жизни, но никак не главным. Главные люди в его жизни уже есть – Да и все эти отношения продлятся до тех пор, пока Лидка не начнёт представлять угрозу семейной жизни Егора. Стоит этому произойти, и его страсть исчезнет. Уж если и полюбить, то короля, а если и играть в эти игры, то только по-крупному. Когда мы наконец убрали зал и можно было поехать домой спать, я вышла из ресторана Глотнула свежего воздуха и, валясь от усталости, стала ловить машину, чтобы добраться до дома. Метро уже давно закрылось. Рядом со мной остановилась старая иномарка с тонированными стёклами. Я посмотрела на неё с подозрением и пошла прочь. Мне моментально вспомнился случай на остановке. Ужасный водитель, предлагавший мне сесть в его машину и расчитаться натурой. Жуткое унижение и душевная боль, что я могу заинтересовать мужчину только подобным образом. Я села в машину только тогда, когда это оказалась такси. Пусть поездка на такси обойдётся дороже, зато это намного надёжнее. Назвав таксисту свой адрес, я села на заднее сиденье и зевнула. "Откуда так поздно?" поинтересовался таксист. "С работы". Тут же ответила я, чтобы он не подумал ничего плохого, добавила: Я в ресторане работаю официанткой. У нас банкет только закончился. Неужели вы до такой глубокой ночи работаете? Да, последнего клиента. Да ещё и драка приключилась. Столько перебитой посуды и мусора, просто кошмар. Таксист всячески проявлял ко мне интерес, отпускал мне комплименты, шутил И даже попытался взять номер телефона, но я только отшучивалась. В который раз я дала себе установку не размениваться по мелочам, отчётливо понимая, что этот принц совсем не из моей сказки, потому что мой принц и моя сказка ещё впереди. И это будет совсем другое знакомство и совсем другая история. Мы подъехали к дому, я расчиталась с таксистом и вышла из машины. Войдя в подъезд, я нажала на кнопку лифта и, почувствовав, что за моей спиной кто-то стоит, резко обернулась. На меня бросился незнакомец с ножом. Я закричала и постаралась отвести нож в сторону, но преступник был выше, мощнее и сильнее меня. Между нами завязалась борьба. Незнакомец повалил меня на пол, со всей силы ударил по лицу. Не чувствуя боли, я по-прежнему крепко удержала его руку с ножом. Когда мои силы были совсем на исходе, и я поняла, что теряю свои позиции, я вновь закричала и ощутила холодное лезвие ножа у своей шеи. "Пожалуйста, не убивай", задыхаясь, просила я своего убийцу. "Возьми кошелёк, телефон, сумку, только, пожалуйста, не убивай". "Мне не нужны ни твой кошелёк, ни твой телефон", процидил сквозь зубы убийца. "Мне нужна твоя смерть". «За что? Что я вам сделала?» Я так и не получила ответ на свой вопрос. И, удерживая нож, чувствовала, что руки в крови, а острие ножа в любой момент может воздиться мне в горло. Я поняла, что теряю сознание. Это конец. Мне не избежать смерти, и сейчас я умру. Так глупо и так нелепо. Умерла в подъезде дома... от рук какого-то сумасшедшего, которому ничего от меня не надо было, кроме моей смерти. В этот момент кто-то схватил злоумышленника за шиворот и врезал ему. А оставив в покое девушку, урод между мужчинами завязалась драка. Я почувствовала, что могу свободно дышать и судорожно закашляла. Мой спаситель ударил убийцу головой о стену. Тот взвыл от боли. выронил нож и бросился прочь из подъезда. Неизвестный спаситель присел рядом на курточке. Я все еще, жадно глотая воздух, попыталась подняться. «Ну что, живая?» — поинтересовался мой спаситель, помогая мне встать на ноги. «Вроде бы да. Значит, я успел вовремя. Да у тебя все руки в крови». Я порезалась о нож. Я не стал его догонять, всё равно убежит. Спаситель махнул рукой в сторону лестницы. Мне показалось, что сейчас я тебе нужнее. Спасибо. Только не оставляй меня одну, мне страшно. Молодой человек протянул носовой платок, чтобы я вытерла руки. Ты ментов-то вызывать будешь? Да какой смысл, всё равно никого не найдут. Да и я толком не запомнила нападавшего. Тоже верно. Да и мне героем этой ночи совсем быть не хочется. Я общаться с ментами не привык. Предпочитаю держаться от них подальше. Кстати, меня Русланом зовут, а меня Мариной. Я вытерла платком окровавленные руки и ещё не отойдя от шока, испуганно заговорила. Сама не знаю, как это произошло. Я ему предлагала деньги, телефон, сумку. Я бы ему всё отдала, что у меня есть. Но он сказал, что ему ничего не надо. Ему нужна была только моя смерть. Бред какой-то. Если бы он был насильником, то перед смертью попытался бы меня изнасиловать. Но ведь ему и этого не было нужно. Он жаждал моей гибели, хотел перерезать горло. Скорее всего, маньяк какой-то. Сейчас знаешь, сколько сумасшедших? Полнолуние. Надо же, а я и не знала, что полнолуние. При полной луне у психов и маньяков начинается обострение. Точно. Получается, он стоял в подъезде и свою жертву караулил. Послушай, а тебя никто не мог заказать? В каком смысле? Не сразу поняла я. В прямом, вразумил меня парень. Тебя никто не хочет убить. Может, ты кому-то дорогу перешла? Не думала о том, что можешь кому-то очень сильно мешать? Бред, только и смогла сказать я. Разве так заказывают? А в твоём понимании, как заказывают? Выходишь из подъезда, а на соседней крыше сидит киллер с винтовкой, так что ли? Ну, примерно так. А ты кто? Банкирша? Или какая-нибудь крутая бизнес-леди? Нет, что ты. Я официантка в ресторане. Таких, как ты, заказывают не замословато. Встретил в подъезде, горло перерезал и скрылся. Тут и так видно, что убийца не профессионал. Почему? Потому что он бы так долго с тобой не возился и уже давно сочистил задуманное. Я не знаю человека, который бы хотел меня убить. Я живу честно и никому не сделала ничего плохого. И тут я почему-то подумала о Витьке. Витька был единственным человеком, который действительно грозился меня убить. Но его кандидатура отпала сама собой. Во-первых, он живёт не в Москве, и даже если допустить, что подкупил кого-нибудь из своих собутыльников, чтобы тот меня грохнул, то у него вряд ли хватит духу совершить задуманное. А во-вторых, я не видела Витьку целых 2 года и считаю, что всё, что было между нами, дело прошлое. Я жаловалась бабушке, что Витька грозится меня убить. Она сказала, что тот, кто кричит об этом на весь свет, вряд ли решится на подобное. Кто действительно задумает убить человека, тот никогда не скажет об этом вслух. Да и уж если так разобраться, чем бы Витька платил за заказ. Тем более бабушка рассказала, что сейчас Витька захаживает в другой дом, к разведённой женщине старше его и постоянно остаётся у неё ночевать. Я мысленно порадоваюсь, что судьба отвела меня от такого человека, как Витька, и у меня появилась возможность увидеть другую жизнь. Тогда это был какой-то сумасшедший маньяк. Подтвердил мои мысли Руслан. Либо он пьёт всему белому свету и всем женщинам в частности, либо возбуждается от запаха крови. Спасибо тебе огромное, тихо произнесла я. Благодаря тебе я осталась жива. Если бы не ты, то меня уже просто бы не было. Я стала вытирать окровавленным платком слёзы Увидев, что я всхлипываю и могу разреветься в любой момент, Руслан прижал меня к себе и с сочувствием произнес. — Ты реветь, что ли, собралась? Но ведь все прошло, все закончилось, самое страшное уже позади. У тебя какая-то запоздалая реакция. — Послушай, а ты где живешь? — В этом подъезде, на четвертом этаже. И я в этом подъезде, но только на шестом этаже. Так значит, мы соседи? Что-то я тебя здесь раньше не видел. А может, просто не обращал внимания. Ляпнула я и тут же прикусила язык. Зачем Руслану знать о моей низкой самооценке? К счастью, Руслан никак не отреагировал на мою фразу и предложил: "Тогда может, поднимемся ко мне? Выпьем за твоё спасение". Ты не подумай ничего плохого. Посидим полчаса, и ты пойдёшь к себе. Согласна? Я даже не знаю, растерянно пожала я плечами и посмотрела на свои окровавленные руки. Куда ты пойдёшь с такими руками? У меня и мазь есть, и бинты. Приведём твои руки в порядок, вывем по стопке и разбежимся. У меня впереди день тяжёлый. Не прошло и получаса, Как я уже сидела на кухне у Руслана с перебинтованными руками и подтягивала алкогольный коктейль через цветную трубочку. Ну что, успокоилась? Да, улыбнулась я молодому человеку. Ты даже не представляешь, как я тебе признательна. За что? Руслан взял сигарету и закурил. За то, что ты меня спас. Уверен, что на моём месте так поступил бы любой. А ты с кем живёшь-то? Мы с подругой комнату в коммуналке снимаем. Вторая комната постоянно заперта. Она пустует. Говорят, хозяин проживает в Питере. Раньше там тоже квартиранты жили, но сейчас он почему-то её не сдаёт. А в третьей комнате живёт женщина. Она проводницей на поезде работает. Поэтому ночует у себя не каждую ночь. А так мы в основном в слиткой вдвоём живём. Красота. Никто на кухне не ворчит. Ванный, туалет по часу не занимает. Лидка сегодня к своему другу на ночь уехала, поэтому после работы я возвращалась одна. Комналка, конечно, совсем убитая. Грибок, тараканы, прогнившие половицы, но самое главное это свой угол. Так ты и нагородня. Нет. Я москвичка, а у меня прописка московская. Почему ты тогда дома не живёшь, а на съёмной квартире обитаешь? В самостоятельности захотела? Или с родителями поругалась? И то, и другое, — ответила я и отвела глаза. Я тоже квартиру снимаю. Правда? Я и сама не понимала, почему так сильно обрадовалась этому факту. В коммуналках я уже в своё время досы-то пожил. Хватит, хлебнул сполна. Снял сейчас двухкомнатную хату и вполне доволен. Хорошая квартира. Улыбнулась я и остановила взгляд на кожаной мебели. И мебель тоже отличная, ремонт, дорогой. Мне тоже понравилось. Хозяин живёт за границей. Значит, ты нагородный? Нет. Просто я совсем недавно развёлся, и как нормальный благородный человек, оставил квартиру жене и дочке. Чем дольше мы говорили, тем больше мне начинало казаться, что я знаю Руслана давным-давно. Слишком легко и спокойно мне с ним было. Он чистил для меня груши и яблоки, кормил с рук для того, чтобы я не пачкала свои бинты, а я испытывала необъяснимое ощущение, которое было незнакомо мне раньше. Обо мне впервые в жизни кто-то заботился. Когда я в очередной раз открыла рот, чтобы Руслан положил в него кусочек яблока, мы оба потянулись к друг к другу через стол и слились в долгом поцелуе. Боже, трудно описать, что это был за поцелуй. Я никогда в жизни не испытывала ничего подобного. Увы, кроме Витькиных поцелуев, я не знала других. Но после тех поцелуев мне хотелось поскорее прополоскать рот, настолько сильную брезгливость я испытывала. То, что я почувствовала сейчас, было так волнительно, трогательно и страстно. Хотелось не отрывать свои губы от гу Руслана никогда.